Джек Лондон. Страшные Соломоновы острова. Без всякого сомнения, Соломоновы острова — место опасное. Конечно, на свете есть места и похуже, но новичку, который никогда не сталкивался с трудностями и грубыми людьми, Соломоновы острова воистину покажутся местом ужасающим. Это чистая правда, что там свирепствуют лихорадка, дизентерия и жуткие кожные заболевания. Воздух пропитан ядом, а малейший порез или ссадина мгновенно превращаются в зловонную язву. Из множества здоровых и сильных мужчин, побывавших на островах, только некоторые избежали смерти, да и те вернулись на родину развалинами. Правда и то, что дикие обитатели этих островов с большой охотой едят человечину и коллекционируют человеческие головы. Высшим искусством для них считается подкрасться к человеку со спины и ударом томогавка перерубить позвоночник у основания черепа. На некоторых островах головы убитых являются предметом обмена, и головы белых людей ценятся особо. Несмотря на все это, есть белые люди, которые живут на Соломоновых островах по два десятка лет и чувствуют ностальгию, уезжая оттуда. Чтобы прожить на островах долго, нужно быть осторожным и удачливым. Кроме того, белый человек должен быть непоколебимым и мужественным. Чувство расового превосходства должно вселять в него уверенность в том, что один белый лучше тысячи черных. Берти Аркрайт к таким людям не принадлежал. Он был чувствительным, с тонкой душой и имел слишком богатое воображение. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим местом в мире. Впрочем, он и не собирался на них задерживаться. Пяти недель до следующего парохода, по его мнению, было вполне достаточно, чтобы удовлетворить любопытство, разнообразить впечатления «И пощекотать нервы!» Так он говорил дамам, путешествующим на судне «Макембо», и те восхищались его мужеством. На борту судна был пассажир, имя которого никому ни о чем не говорило, но его прозвище «Капитан Малу» действовало на чернокожих как заклинание, наводя панический ужас. Беспощадной жестокостью, орудуя хлыстом и бичом надсмотрщика, Он нажил пятимиллионное состояние, состоявшее из плантации сандалового дерева, перламутра, черепаховой кости, пальмовых орехов и различных факторий и плантаций. Но дамы-путешественницы не могли знать и оценить всего этого, и Берти Аркрайт со своей привлекательной внешностью пользовался у них гораздо большим успехом. Беседуя как-то в курительной комнате с капитаном Малу, Берти поведал ему о своем намерении изведать опасности жизни на Соломоновых островах. Капитан Малу согласился, что намерения эти вполне амбициозные, смелые и достойны настоящего мужчины. Но в действительности молодой искатель приключений заинтересовал капитана чуть позже, когда показал ему пистолет 44-го калибра. Он объяснил, как устроен механизм и показал, как разряжать и заряжать оружие. «Все просто. Смотрите, вот пистолет заряжен и курок взведен. А все, что нужно, нажать на спусковой крючок. А вот эта предохранительная муфта гарантирует абсолютную безопасность. Вот, видите?» «Будьте любезны, направьте ваш пистолет не мне в живот, куда-нибудь в другую сторону». «Да это совершенно безопасно! Я ведь вынул магазин! Он не заряжен и не может выстрелить!» «Раз в год и палка стреляет!» Капитан ни на секунду не выпускал дуло пистолета из виду до тех пор, пока Берти не отвел его в сторону. «Могу поставить пятерку, что пистолет не заряжен!» «Не стоит!» но тогда я могу вам доказать! Вор!» Берти... демонстративно приставил дуло пистолета к своему виску с явным намерением нажать на курок. «Одну секунду. Дайте-ка мне взглянуть на него». Капитан Малу повернул дуло в направлении моря и спустил курок. Последовал выстрел. Механизм выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл в изумлении. «Да...» Должен признать, это было глупо с моей стороны. Лицо Берти сделалось бледным. Вокруг глаз появились темные круги. У него было богатое воображение, и он тотчас представил себя лежащим на палубе с простреленной головой. Руки его так тряслись, что он не мог поднести сигарету к губам. Хорошая вещь. Держите. На борту макембо Был уполномоченный комиссар, возвращавшийся из Сиднея, с его разрешения судно сделало остановку в порту Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло небольшое двухмачтовое судно «Арла» под командованием капитана Хансена. «Арла» была одним из многих судов, принадлежавших капитану Малу, и Берти был приглашен в качестве гостя в четырехдневный круиз вдоль побережья острова Малаита. После этого арва должна была высадить Берти на плантации Реминдж, также принадлежащей капитану Малу. Там Берти должен был провести неделю, а потом отправиться в правительственную резиденцию на Тулаги и погостить у комиссара. Нужно упомянуть еще о двух предложениях, исходивших от капитана Малу. Одно было адресовано капитану Хансену, другое мистеру Харивеллу, управляющему плантацией Реминдж. Оба предложения сводились к тому, чтобы показать мистеру Аркрайту жизнь на Соломоновых островах. Капитан Малу даже пообещал ящик шотландского виски тому, кто сможет наиболее полно представить мистеру Аркрайту весь ужас пребывания на Соломоновых островах. Уги остался за кормой, судно скользило по теплой глади моря в направлении лесистого берега Малаиты. У рулевого, который привлек внимание Берти, нос был проткнут насквозь огромным гвоздем, вокруг шеи была нитка с нанизанными на нее брючными пуговицами, сквозь дырки в ушах были просунуты консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, латунное колесико от будильника и несколько гильз от Винчестера. На груди его висели половинки фарфоровых тарелок. Еще около сорока таких же чернокожих лежали на палубе. 15 из них были членами команды, остальные завербованными новобранцами. Капитан Хансен ознакомил Берти с особенностями местных нравов. Однажды Шварц повез четверых членов своей команды на Тулаги, чтобы их там выпороли, официально, знаете ли. А потом отправился с ними на шлюпке обратно. «На море было неспокойно, и лодка перевернулась. Утонул один Шварц. Разумеется, это был несчастный случай». «Да, интересно». В разговор вступил помощник капитана Хансена, стройный темноглазый мужчина, больше похожий на профессора, чем на моряка. «Именно несчастный случай. С Джонни Бэддипом был почти такой же. Он сопровождал нескольких черных после порки, И они опрокинули лодку Утонули двое черных Джонни плавал не хуже их Но для спасения использовал Багор и револьвер Конечно же, это был несчастный случай Капитан Хансен указал Берти На чернокожего рулевого Взгляните на того человека У руля, мистер Аркрайт С полгода назад он с командой Утопил тогдашнего капитана Арлы Они сделали это прямо здесь На корме на корме утопили ну да с помощью топора тоже несчастный случай а это ваша новая команда да предыдущий шкипер был слишком легкомыслен повернулся к ним спиной и все но правительство защищает негров от белых И каждый раз на их стороне. Первым ты выстрелить не можешь. Ты должен ждать, пока первым выстрелит черный. Иначе правительство расценит это как убийство и отправит тебя на Фиджи. Вот почему здесь так много несчастных случаев. Позвали к обеду, и Берти с капитаном спустились вниз, оставив помощника наблюдать за палубой. «Не спускай глаз с этого черного дьявола, Ауки! Его заговорщицкий вид мне уже давно не нравится!» «Есть, yes, сэр!» За обедом капитан рассказывал Берти о том, как вырезали команду «Скотиш-чифс». «Это было лучшее судно на всем побережье!» не успели остановиться как к нему стремились множество каноэ с туземцами на судне было пятеро белых и команда из 20 парней с санта крус и сама сумел спастись только представитель грузовладельца кроме того там было человек 60 новобранцев и всех кай, -кай! а вы же не знаете прошу прощения Кай-кай, значит, сожрали Потом еще было судно Джеймс Эдвардс В этот момент С палубы послышались крики Затем три револьверных выстрела И громкий всплеск Капитан хансон вскочил И в одно мгновение взлетел вверх по трапу Берти поднялся на ноги Осторожно вылез наверх и высунул голову в палубный люк. Помощник стоял на палубе с револьвером в руке, дрожа от возбуждения. Один из туземцев упал за борт и не смог выплыть. Кто? Ауки. Но позвольте, я слышал выстрелы. Выстрелы? Мистер Джекобс, вы слышали выстрелы? Ни единого. вам послышалось мистер арркрайт это был просто несчастный случай <связать> <связать> давайте спустимся вниз и закончим нашу трапезу в ту ночь берти спал в капитанской каюте крошечной комнатки, отделенной от кают компании передняя переборка была увешана винтовками под койкой был огромный выдвижной ящик, полный боеприпасов. Берти заглянул туда и обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с детонаторами. Он предпочел перебраться на диванчик с противоположной стороны. На столике он обнаружил вахтенный журнал. В нем Берти прочел, что 21 сентября два члена команды упали за борт и утонули. Между строк он прочел совсем иное. Воображение нарисовало ему, как судно подверглось нападению И потеряло двоих членов команды Далее он прочел, как капитан обнаружил на камбузе кока Который тушил человеческое мясо, закупленное на берегу Фуи Вместе с другой провизией Затем, как случайным взрывом динамита При подаче сигналов были перебиты все члены команды другой лодки О ночных набегах и так далее Один пункт повторялся регулярно. «Смерть от дизентерии». Берти с тревогой отметил, что двое умерших от нее были белыми и, как и он, гостили на Арле. Он не догадывался, что журнал этот был изготовлен капитаном Малу специально для него. На следующий день Берти обратился к капитану хансону «Я тут просматривал ваш судовой журнал». Олухи опять оставили без присмотра Знаете, все эти случаи с десентерией Похоже, такая же чушь, как несчастные случаи с утонувшими Что на самом деле за этим скрыто? Да ничего <смех> да Бросьте, я же понимаю, что это вранье Видите ли, в чем дело, мистер Аркрайт Эти острова и так имеют плохую репутацию. Нанимать белых становится все труднее. Если допустить, что белый был убит, компании придется платить немалые деньги, чтобы заманить сюда работников. А если человек просто умер от болезни, ну... «Это нормально!» Новые поселенцы на болезни не обращают внимания, а вот быть убитыми не хотят. Я тоже, когда получил это место, думал, что прежний шкипер умер от дизентерии. А теперь уж поздно. Контракт подписан. К разговору присоединился помощник Джекобс. А все несовершенство местных законов. У белых нет никаких шансов защитить себя от черномаза. Да. Взять хотя бы случай с принцессой. В команде было пятеро белых, кроме них еще правительственный агент. Капитан, помощник и представитель грузовладельца подплыли к берегу на двух шлюпках. И были тут же перебиты... Помощник Боцмана и еще человек 15 команды, все с Самуа и Тонга, оставались на борту. И тут с берега появилась целая толпа негров. Помощника помнится не успел, как все были перебиты. ха схватил три ленты с патронами, два винчестера и вскарабкался на грот Салинг. Он единственный остался в живых. полил из ружей, пока не перестрелял всех дикарей, включая тех, которые попрыгали в воду и пытались уплыть обратно. И что, вы думали, он получил в награду? «Семь лет каторги на Фидже». «Да!» Правительство решило, что стрельба по черным, которые прыгали в воду, была неправомерной. Вот почему удобнее, чтобы они умирали от дизентерии. Да, понятно. В тот день Берти имел разговор с местным чернокожим, который, как ему сказали, был людоедом. Звали его сумасаль Он провел три года на плантации в Квинсленде, Побывал на Самоа, Фиджи и в Сиднее. Был членом экипажа вербовочной шхуны на островах Новой Британии, Новой Ирландии, в Новой Гвинеи и на Адмиралтейских островах. Он был большой шутник и охотно подыграл капитану, рассказав Берти, что съел много людей, в том числе и белых, и предложил купить ему несколько засушенных голов. Чуть позже... Берти обнаружил себя сидящим на трапе рядом с туземцем с какой-то кожной болезнью. Он поспешно удалился и после расспросов выяснил, что это проказа. Берти пули помчался вниз и долго мылся антисептическим мылом. В течение дня он проделал это еще несколько раз, так как выяснилось, что чуть ли не каждый туземец на судне был поражен той или иной заразной кожной болезнью. Когда Арла бросила якорь среди мангровых болот, по корме натянули двойной ряд колючей проволоки. Когда Берти увидел неподалеку несколько каноэ с вооруженными копьями и луками-дикарями, он уже страстно желал, чтобы это путешествие скорее закончилось. В тот вечер туземцы не покидали корабль до самого заката. Некоторые из них даже начали пререкаться с помощником, когда тот приказал им спуститься на берег. «Не беспокойтесь, сейчас я ему строю Капитан Хансен спустился в люк и вернулся с привязанной к рыболовному крючку шашкой динамита. Обернутая в бумагу склянка от хлорина с привязанным фитилем выглядит так, что может обмануть кого угодно. Берти поверил, туземцы тоже. Когда капитан Хансен поджег фитиль и прицепил рыболовный крючок, к набедренной повязке одного из туземцев, тот побежал так, что даже забыл сбросить с себя повязку. Туземцы в панике начали бросаться в море прямо через колючую проволоку. Берти был в шоке. Капитан Хансон тоже. Он не подумал о своих 25 новобранцах, за каждого из которых заплатил под 30 шиллингов вперед. Они попрыгали за борт вместе с местными жителями. Берти не видел, как взрывалась привязанная бутылка. В это время помощник в кормовой части судна разрядил шашку настоящего динамита, которая никому не причинила вреда. Но Берти мог присягнуть в любом адмиралтейском суде, что того негра разнесло на куски. Бегство 25 новобранцев в действительности стоило капитану судна 40 фунтов. Капитан и помощник решили утопить свою печаль в виски. Правда, в бутылках из-под виски был всего лишь холодный чай, но Берти это и в голову не пришло. Он видел перед собой двух изрядно выпивших мужчин, которые горячо спорили о том, как доложить о мертвом негре, как об умершем от дизентерии или как о случайно утонувшем. И когда оба захрапели, Берти не сомкнул глаз до самого рассвета, опасаясь набега с берега или мятежа команды. Три дня Арла была пришвартована у берега, и три невыносимо долгих ночи капитан и помощник, упиваясь в стельку холодным чаем, оставляли Берти нести вахту. Он решил, что если выживет, то обязательно доложит об их пьянстве капитану Малу. Затем Арла бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадалканаре. Берти сошел на берег и со вздохом облегчения пожал руку управляющему. Мистер Харриуэлл уже был готов к его приезду. «Вы не тревожьтесь, если кто-то из наших парней будет казаться недоброжелательным. Поговаривают, что готовится восстание». «Восстание?» «Да, есть некоторые признаки, но лично я думаю, что это вздор». «А много тузенцев на плантации?» Ну, сейчас работает около четырехсот, но нас теперь целых четверо, плюс капитан и помощник Сарлы. Справимся. Подошел мистер Мактавиш, здешний кладовщик, и стал горячо требовать у мистера Харривелла своего увольнения, мотивируя это тем, что боится повторения ужаса Хохону. После долгих уговоров кладовщик согласился подождать до конца месяца. «А что это за ужасы Хохоно?» Он имел в виду плантацию Хохоно на острове Изабель. Туземцы убили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, убили капитана с помощником и скрылись где-то на Малаите. «Действительно ужасы!» «Они там были слишком беспечными. Нас-то врасплох не застанут. Пойдемте, мистер Аркрайт, поглядите, какие виды!» Открываются с веранды Берти был слишком занят мыслями о том Как бы ему поскорее добраться до резиденции комиссара на тулаги Поэтому красота видов его заботило мало Неожиданно рядом прогремел выстрел В тот же миг мистер Харривелл резко втащил его в дом «Ха? В чем дело? Что это? Дело в том, старик, что ты был на волосок от смерти Надо же, среди бела дня. Вот так же они прикончили предыдущего управляющего, размазали его мозги по всей веранде. Видите, темные пятна между ступеньками и дверью. Берти был в крайне напряженном состоянии и очень обрадовался крепкому коктейлю, который смешал для него Харивелл. Но не успел он пригубить его, как вошел взъерошенный человек в крагах и брюках для верховой езды. Ну, что на этот раз? Опять река вышла из берегов? Да какая река? Негры вышли из зарослей тростника и дали по мне залп Хотел бы я знать, где они взяли винтовку О, прошу прощения, рад познакомиться, мистер Аркрит Это мистер Браун, мой ассистент Ну, теперь давайте все же выпьем И все-таки, где они достали винтовку? Надо проверить склад оружия Да куда она может деться? Мало ли «Ладно, пойдем». Берти присоединился к ним. Они вошли в контору, где мистер Харривелл с победным видом указал на большой ящик в углу. Мистер Браун подошел к нему и поднял крышку. Ящик был пуст. «Проклятье!» «Я всегда и говорил, что прислуге нельзя доверять». «Да, дело приняло серьезный оборот». Проклятые дикари, надо дать им встряску, мистер Браун. Приготовьте штук сорок-пятьдесят динамитных шашек. Слушаюсь. А пока, джентльмены, прошу к столу. Обед подан. Берти ненавидел индийский рис с карри, поэтому сразу принялся за предложенный омлет. Он уже почти закончил со своей тарелкой, когда Харривелл приступил к своей порции. Положив в рот первый же кусок, он тут же его выплюнул. — И это уже второй раз. — Что второй раз? — Отрава. — Ну все, теперь я точно повешу этого повара. Вот так же и щитовод с мыса Марш отправился на тот свет. Пообедал и умер в страшных мучениях. Говорят, что его крики были слышны на три мили вокруг. — Берти застыл как парализованный. Он сделал попытку что-то сказать Но получилось только бессвязное бульканье Присутствующие устремили на него взволнованные взгляды Вы что, всё это съели? Да, съел всю тарелку Возникла пауза, в течение которой Берти прочитал на скорбных лицах управляющего и его помощника Что судьба его предопределена «Может, это все-таки не яд?» «Позовите повара!» В комнату вошел повар, черный парень с каким-то шипом в носу и продырявленными ушами «Виви, что это такое? Что ты положил в омлет?» Виви сконфузился и отрицательно замотал головой «Заставьте его это съесть!» Браун наполнил ложку и подошел к повару, но тот бросился бежать Вот вам и доказательства Мистер Браун, будьте любезны, поймайте его и в кандалы Будет сделано Простите, а что будет со мной? Не переживайте, дружище Если вы умрете, его повесят Но я я не хочу умирать Сожалею, приятель От туземного яда нет противоядия Придется смириться Два оружейных выстрела снаружи Прервали его речь. В комнату, перезаряжая винтовку, вошел Браун и сел за стол. Повар умер. Внезапный приступ лихорадки. «Бывает. Я только что говорил мистеру Аркрайту, что от местной отравы противоядия не существует». «Кроме джина». «Точно! Как я мог забыть про джин?» Харривелл вскочил, выбежал. и вскоре вернулся с бутылкой джина. «Только не разбавляйте! Чистого, дружище, чистого!» Берти выпил залпом целый стакан. У него перехватило дыхание и сдавило горло. Он закашлялся так, что из глаз потекли слезы. Харивелл пощупал его пульс, потрогал лоб, осмотрел зрачки и высказал сомнение в том, что омлет был отравлен. Браун согласился с тем, что симптомов отравления нет. Захмелевший от Джина Берти тоже украдкой под столом пощупал свой пульс Внезапно снаружи раздались выстрелы Браун с винтовкой выскочил на веранду и через секунду вернулся Они столпились за домиком повара Судя по всему, готовят динамит <связь> «Никто не запрещает нам поступить так же» Браун быстро принес динамит и вместе с Харривеллом рассовал по карманам не менее полдюжины шашек. Затем, вооружившись зажженными сигарами, Харривелл и Браун направились к двери. Внезапно под домом прогремел взрыв. Фарфор на столе разбился вдребезги. Настенные часы остановились. С воинственными криками Харривелл и Браун выскочили в ночь, и бомбардировка началась. Когда они возвратились, Берти не было. Он добрел до конторы, забаррикадировался и заснул на полу, погрузившись в навеянный джинном и событиями дня, похмельный кошмар. на утро совершенно разбитый, с головной болью, он выполз из-под своих завалов, чтобы удостовериться, что солнце еще светит и Бог правит миром, а его гостеприимные хозяева целы и невредимы. Харривелл уговаривал его погостить еще, но Берти настоял на немедленном отплытии на тулаги где до следующего дня так и не покинул резиденции комиссара. На отходившем пароходе, в глазах путешествовавших дам, Берти снова был героем, а на капитана Малу, как обычно, никто не обращал внимания. Не сумев определить, кто все-таки ярче представил Бертя Аркраету полную ужасов жизнь на Соломоновых островах, капитан Малу прислал на них два ящика виски. Один капитану Хансену, второй — управляющему Харивелл.